Книгу читает Сергей Дедок, глава первая. Ночной гость. Хороший вечер. Я расположился недалеко от речушки под названием Арша. Место прекрасное, небольшая поляна у тихой заводи, окруженная непроходимым бурьяном. Легкое журчание воды. Шорохи из леса и редкие скрики птиц совершенно не мешают. Напротив, звуки природы помогают успокоиться и расслабиться. Ни с чем не сравнимое чувство единения души и тела с природой. Четвертый день похода медленно идет к завершению. Впереди долгий переход по Уральским горам и много интересного. Тихо трещат горящие в костре ольховые сучья, Слышится негромкое журчание воды на ближайшем перекате. Из леса доносятся крики птиц и шебуршание грызунов в траве. Условия просто идеальные. Прекрасную картину дополняет висящая над лесом полная луна. Закинув в рот остатки тушенки, я смял пустую банку и убрал обратно в рюкзак. Кто-то скажет, что сделал глупость, но таким меня воспитал отец. Не могу позволить себе мусорить в лесу. Люблю природу в ее первозданном виде. Сейчас можно развить длинную тираду по поводу забитой мусором планеты, но это не нужно. Прошло время бессмысленных рассуждений, а еще более бессмысленных поступках людей. Собрав еду и снаряжение в рюкзак, я перелил чай из пол походного котелка в термос Термос у меня особенный, от отца достался. Немного пошарпанный и слегка помятый. Его сделали в конце прошлого столетия на Ашинском заводе. И вот уже почти 30 лет он исправно справляется с возложенными задачами. Краткая оценка погодных условий выдала хороший прогноз. Ясное звездное небо не предвещает дождя. Конечно, уральская погода изменчива, как жена вахтовика, но что-то подсказывает, ночь будет теплой и сухой, дождик не нагрянет под утро, и даже спустя несколько дней его же не будет. По-быстрому разложив спальник на заранее заготовленный еловый лапник, я разделся и устроился на ночлег. Хотелось побыстрее окунуться в мир снов, а с утра с новыми силами продолжить нелегкий маршрут. Именно нелегкий. Направление, которое я взял, проходит через череду перевалов с трудными подъемами и нешуточными расстояниями. Уснуть не получилось. Так обычно бывает. Хочешь быстрее отрубиться, но в голову лезут воспоминания и начинает терзать сознание. Возможно, во всем виноват злополучный термос. Я вспомнил отца. Эх, ну... Почему все вышло именно так, отец? Зачем ты так поступил? Нет, ты не мог по-другому. Я твоя копия. Поменяя нас местами, сделал бы то же самое. Уже не ведая, как полностью погрузился в воспоминания, я вернулся в школьные годы. Мне шесть лет. Родители отдали в первый класс обычная школа города Златоуста, Тогда же и записался на секцию боевого самбо. Мать постоянно жалела меня, а отец не давал спуску. Изнурительные тренировки, сперва на секции, потом дома. Стал постарше, начал активнее заниматься спортом, но не забыл про учебу. Несколько лет увлекался легкой атлетикой, но боевые искусства были для меня всем. Боевое самбо, карате, джиу-джитсу, дзюдо. Пока одноклассники бухали по подъездам, я по полной программе выкладывался в зале. Время пролетело незаметно. Или так кажется спустя годы. Конец 11 -го класса. Вручили аттестат, на прощание сказали кучу душевных фраз и пинком под зад вытурили из школы. Тогда казалось, что весь мир лежит у ног. Пока выбирал, куда поступить, попутно выслушивал советы родителей. Отец отправлял на военную кафедру. Он военный и мог посодействовать. Мама противилась, убеждая выбрать профессию поспокойней. Все решилось само собой. Мне намекнули про Академию ФСБ, и я устремился в полет. С детства мечтал стать секретным агентом или шпионом. Спасибо многочисленным фильмам. Я стал курсантом АФСБ, чтобы спустя шесть лет стать сотрудником подразделения Альфа-ЦСН-ФСБ. Шесть лет службы пролетели как один миг, горячие точки, захват и ликвидация террористических организаций. В 28 лет мне дали капитана, а спустя год должен был получить майора. Не получил. Получил увольнение по статье. Личные моральные принципы оказались важнее полученного приказа. Все можно было исправить, перевестись в региональное отделение спецназа. Были люди, которые могли помочь, но я пошел против системы и вылетел из конторы, как пуля, из ствола крупнокалиберной винтовки». Офицер спецназа, уволенный по статье и лишенный всех привилегий без возможности возвращения в органы. Тот, кому я в горячке попортил фейс, сильно постарался в усложнении моей дальнейшей жизни. Попытался пойти в полицию, отказ. В службу безопасности банка, отказ. Третьей попытки не предпринял. Идти в частное охранное предприятие. Лучше скитаться по горам, между делом перебиваясь мелкими заработками. Последние два года занимаюсь именно этим. Жизнь не сахар, но другой не хочется. Обидно принимать действительность. Раньше казалось, что я создан для чего-то большего. Сон подкрался незаметно. Веки стали тяжелыми, и сознание плавно улетело в неизведанные глубины. Еще во время обучения научился спать по-особенному, в полусознательном состоянии, что всегда помогает в случае опасности. В таком состоянии ты одновременно присутствуешь на двух уровнях, спишь и бодрствуешь. Порой мне даже снятся сны. Проснулся от чувства тревоги. Такое бывает, когда кто-то очень пристально наблюдает за тобой, оставаясь незамеченным. Сознание завопило об опасности, требуя мгновенно вскочить на ноги и бежать, сломя голову. Последний раз подобное состояние было несколько лет назад, в горах Кавказа. В родных краях такого не может быть априори. Я сел и прислушался к ощущениям. Костер давно потух, но угли еще теплятся, переливаясь, словно рубины. Часы показали «без пяти три». Луна все так же висит над лесом, немного сместившись в сторону, и ее света достаточно, чтобы разглядеть поляну. Что же заставило меня проснуться? Беглый осмотр не выявил опасности. Дикие звери? Маловероятно. В середине лета ни один зверь не станет нападать на столь опасного противника, как человек. Наученный опытом, я выбрал отличное место для ночлега. Поляна просматривается со всех сторон. Подобраться незамеченным практически невозможно. Надев берцы и старенький камуфляжный костюм, встал. Остатки сна мгновенно улетучились. Более тщательный осмотр не дал нового результата. Чувство тревоги по-прежнему не отступило. Сзади затрещало, будто напуганный зверь ломанулся через ольховник на поляну. Я развернулся и увидел его. Человек вырвался из леса и, споткнувшись, еле удержался на ногах. Выпрямившись, он стал смотреть на меня, при этом немного наклонив голову и слегка дергая ей. Наклонившись, я достал из рюкзака фонарь и посветил. С расстояния 10 метров неплохо разглядел странную внешность ночного гостя. Рваная одежда... Раны на теле и укусы на лице. Частичное отсутствие волос и босые ноги. Первая мысль сумасшедший, сбежавший из психушки. Непознавато для прогулки, громко крикнул я. Человек промолчал, продолжая стоять и смотреть. Мне не понравилась ситуация. Страх куда-то испарился. Справиться со мной сложно даже с холодным оружием. В лесах Южного Урала редко встретишь человека среди ночи. И это редко, настолько редко, что до этого не случалось ни разу. Не дождавшись ответа, я сделал шаг в направлении неизвестного гостя. Мое движение спровоцировало к действию. Гость рванул навстречу, спотыкаясь с непонятным рычанием похожим на подвывание, он стал быстро приближаться. «Стоять!» — рявкнул я тренированным голосом. Эхо громом разлетелось по ночному лесу. «Бесполезно!» — «Безумец!» — продолжил бежать, словно разъяренный зверь. «Бить, а тем более калечить, совсем не хочется!» Дождавшись критического сближения, я ловким движением ушел в сторону. Пробежав несколько метров по инерции, человек развернулся. Мне хватило мгновения, чтобы разглядеть лицо незнакомца. Рваная щека, налитые яростью глаза, остатки одежды измазаны в крови. Издав утробное рычание, больше похожее на хрип, безумец снова кинулся в атаку. Убить человека довольно просто, даже голыми руками. Я этому обучен. Рывок навстречу, мощный удар ногой в солнечное сплетение отбросил безумца на добрых 2 метра. Отличная физическая подготовка и неплохие природные данные упрощают задачу. Рост в 188 сантиметров, широкие покатые плечи и вес 90 с большим плюсом килограмм. Я всегда был хорошим бойцом. Существо, напавшее на меня, уже не может быть человеком. Я слышал характерный треск сломавшихся ребер. Лежа на спине, оно издало сиплый хрип. Видимо, ребра повредили легкие. Перевернувшись, тварь попыталась встать. В его взгляде читается явное желание сожрать меня. Из открытого рта пошла пена вперемешку с кровью. Впервые в жизни мне стало так жутко. В сказки про зомби не верю, но тварь слишком подходит под это название. Не дожидаясь, пока зомби поднимется на ноги, я нанес удар ногой в голову. Раздался хруст шейных позвонков, и тварь упала на спину с неестественно вывернутой головой. Несмотря на фатальное повреждение, она продолжила биться в конвульсиях и издавать звуки, похожие на рычание. Отцепив от рюкзака тактический топор, я нанес короткий удар, окончательно лишив ее жизни. Кровь хлынула из пробитой головы на траву. К горлу подступила тошнота. Похоже, за два года я отвык от подобных зрелищ. Присев возле потухшего костра, первым делом успокоился. Голова гудит от количества мыслей. Нужно что-то делать. Уснуть явно не выйдет. Какую психику нужно иметь, чтобы спокойно лечь спать после такого зрелища? Просидев несколько минут, я решил выдвинуться в сторону ближайшего населенного пункта. Найду людей, через них выйду на связь с Большой Землей и сообщу о происшествии. Если, конечно, на Большой Земле... Нет, я прогнал нехорошие мысли и принялся собираться в дорогу.